Глава третья. Вестник издалека. К утру следующего дня буря утихла. Последние потоки воды еще бежали по скалам. Небо было ясное, синее. Собода Багатур медленно проезжал береговой тропой. Время от времени взглядываясь в небо, не появятся ли снова грозовые тучи. «Смотрите, смотрите! Ведь это беркуты!» — заревел он, указывая плетью на небо. «Может быть, наши? Скорей!» Да, беги в обосс и приведи сюда обоих орлятников с орлицами, чтобы не упустили они их. Если орлы улетят, могут не вернуться. Субудай ускакал, но вскоре возвратился обратно со своим старой слугой-соклабом, который прибежал за ним, держа в руках освежеванную тушу барана. Великий Аталык остановился и смотрелся в небо, в синее, просторное, спокойное. Там высоко, так высоко, то они казались двумя черными лоскутками, парили два орла. Они кружились, налетали друг на друга, сцеплялись, падали камнем вниз, снова разлетались и опять реяли в воздухе, чертя большие круги. Седобородый соклаб растянул баранью тушу на большом плоском камне, положил под нее черную шкуру. Ножом, висевшим на поясе, он быстро рассекал тушу на мелкие части. Вдруг над старым соклабом Точно пронеслась буря. С неба стремительным камнем свалился огромный желто-бурый орел прямо на развороченного барана. Схватил большой кусок мяса и скачком бросился в сторону, размахивая широкими крыльями и подпрыгивая, намереваясь снова взлететь. На него набросились со всех сторон находившиеся поблизости монгольские войны. Орел, видимо, был охотничий, приручный. Он перестал биться. Монголы перенесли его на тушу, где, всыпившись в мясо, орел начал когтями и клювом выдирать куски. «Есть! Есть!» — закричал один из монголов, обнявший орла за шею. Он отцепил кожаный мешочек величиной в ладонь, укрепленный под крылом, и поднес согнувшись, субудая богатуру. Тот, несмотря, сунул мешочек за пазуху и затем, хлестнув плетью коня, умчался.